На краю обрыва простояло недолго. Водя, как и я, вторжение на своей территории чувствовал. Из реки вынырнул, на меня поглядел, понял, что дело плохо. С тяжелым вздохом рывком подплыл к берегу, на руках из воды выскользнул, на берег парнем вышел. Да, Водя необычным водяным был, я об этом знала. И он знал, а больше никому ведома не было. Обрыв этот нейтральная территория, мой лес сюда не доходит, а царство Водяного сюда же не поднимается. Крохотный клочок пространства, где хозяйка леса до да хозяин реки поговорить могут без свидетелей. Водяной на берег вышел Нагим, но, щадя мое чувство, достал длинную рубаху из-под камня и поднялся ко мне одетым. Подошел гигант с длинными золотыми волосами, постоял рядом, плечом к плечу со мной, тоже на воду глубокую посмотрел, а потом я спросила — «Водя, а у тебя враг есть?» Хозяин реки глянул на меня непонимающе, но поспешать с ответом не стал. Подумал хорошенько для начала, потом сказал. «Весь, ты ведь уже знаешь. Я, чародеев и чародеек, погубил. Да не всех. Враги есть, да только о силе моей тебе ведомо. И лес заповедный мне завсегда помощник». Кивнула все так же на реку, глядя. Велика она река велика, широка, могуча. «А если пойдет мой заповедный лес водя, тогда до тебя добраться смогут, так ведь?» Выдохнула едва слышно. И на сей раз водяной с ответом не спешил. Помолчал, затем спросил. «Весь о чем ты?» Повернулась к нему, шея заныла в тот же миг, пришлось просить. «На колени встань, рослый ты мой, шею мою пожалей, больно же!» Опустился, подбородок его теперь на уровне моей груди был, но мне так легче. Шагнула к водяному, он обнял, нагнулась к губам его, обхватила лицо широкой ладонями, а после встречи с древним магом ледяными от нервов взглянула в глаза светло-синие, как река под нами, и выдохнула все, что знала — образы, запахи, слова, опасения, свои мысли да ощущения. Ощущения отдельным потоком, ибо как передать то, что почувствовала, древность мага королевского? И ведь не будь я, после ритуала магического, я бы и не почувствовала. На ярмарке столько времени с зератарным эльтаргом провела, а не почуяла. Скрывал он это, явно скрывал, да не в то время ко мне приблизился. Вот и ощутила возраст его древний, слишком древний. Выпрямилась, на водяного глядя напряженно. «Надо же!» — выдохнул Водя. «Такое чувство, словно в склепе древнем побывал. Маленькая моя испугалась». До ужаса, призналась честно: холод могильный, и я почувствовала. Но вот что странно: ты и воденька тоже древний ведь. Да от тебя могилы не веет. Что это было-то вообще? Дай подумать. Водяной все так же передо мной на коленях стоял, лоб хмурил, припоминать явно пытался. И вроде припомнил. Судорожно вдохнул, меня обнял крепче, прижал к себе сильнее и выдохнул, едва склонилась к нему свое видение. Оно обрушилось на меня сломанными крепостями чародеев, окатило брызгами ледяной разбушевавшейся реки, заставило задохнуться ощущением жизни, что поглотила стихия, и увидеть юношу, худощавого, потрясенного, застывшего на краю леса и тем сохранившего себе жизнь. Парень был в черной мантии ученика, черные волосы собраны в низкий хвост, темные глаза подведены черным углем. И я отшатнулась, вырываясь, из сонма образов прошлого. В себя пришла в объятиях уже поднявшегося води. Он обнимал и успокаивающе гладил по волосам. Это он только и смогла сказать. Этот маг не маг вовсе, он чародей водя. Я понял, — ответил водяной. Я прижала щекой к его груди, слыша размеренное биение сердца водяного и не зная, что делать-то теперь. Заповедные леса уходили в прошлое, особливо после королевского указа, но так давно уже исчезать начали один за другим, что на нашей стороне моря их вот почитай и не осталось. Но то не казалось бедой, все течет, все меняется. Опять же, вот мы с Лешим постепенно приходим к выводу, что коли действовать по правилам, тем правилам, коим учили меня и его наставники наши, лесной силушкой взращенные, то ни к чему хорошему не приведет это. А потому не было у меня точного ответа, Кто леса заповедные косит один за другим? Да и как косит-то, понять сложно. Лес всегда лесом остается, даже если хозяйку свою потерял. Сразу-то и не видать. Лес, как один организм, как пес, Бросит его, он не сразу гибнет-то. Отощает, заболеет, быть может, но проживет еще сколько получится. А может, и даже лучше жить будет. Хозяева-то разные бывают. Оттого, хоть и грустно, что исчезают леса заповедные, Но кроме грусти ничего-то и не было. Лес-то остаётся, только обычным становится. А тут такое. Водя, он мне сказал, что леса заповедные уничтожает давно. Это, выходит, не сами леса гибли. Совсем не сами. «Выходит, что так», — Сипло произнес водяной. «Мол, вел он с трудом, и понять его можно. Тяжкий груз ведать, что за вину твою иным платить пришлось. Не вини себя». Сказала, что должна была сказать. А легче от слов моих ни мне, воде не стало. — Еще вот что поняла, — проговорила задумчиво. Заратар этот, судя по всему, ни со Словостеной, ни с Изиславой не сотрудничает особо, а скорее использует их. — Откуда знаешь? — спросил тут же. — Не знаю, но чувствую. Объяснить сложно, — призналась честно. Но вот чего говорить не стало, так это того, что будь Изислава до да Словостены ведьмами — И они недоброе почуяли бы. А так? Недобрые дела творятся. Ох и недобрые, вздохнула горестно. От водяного отступила, Но он за руку удержал. Я и не против. К самому обрыву ведь отступила. Постояла на краю, На круче водные поглядела. Река и лес два друга рядом. Река лес поет, лес реку кормит. Им завсегда рядом идти сподручнее, Даже если нет в них магии. А уж если есть... Сила наша в единении. Речная нечисть, она в основном в болотах живет, до да заводях. А им без леса никак, беззащитные без леса они. И в то же время нечисть речная и есть армия водяного. Ни рыбы, ни лягушки, а нечисть магическая. Так и выходит, что силе речной, без леса заповедного никак. — Что делать будем, водя? — спросила все так же, на волны глядя. — Знать не знаю, Веся, — ответил водяной, — и только руку мою крепче сжал. А узнать надобно, на. Ох, как хорошо понимала это я. Водяной меня потянул прочь от края обрыва. Я отошла. Руку свою отняла, да осталось стоять, глядя вдаль. Там, по ту сторону широкой реки, лес имелся гиблый, старый, ненужный никому. Оттого несло от него гнилью и затхлостью. Водилась в нем нежить, давно разом утратившая. Покрывались мхом деревья, Погибал под лесок без шанса к небу подняться. Виднелись ходаки, Некогда людьми были, теперь не люди. Гиблый лес, погибающий. Но так, если подумать, если вдруг отступить придется, лес этот вполне домом новым стать может. Так, на крайний случай. Работы в нем, конечно, не в пример больше, чем в моем родном. Но так, на будущее. Надо быть ко всему готовой, Надо. «Ты на тот лес не смотри, Веся», — потребовал водяной. Да как не смотреть-то? Водя, делать что-то надобно, я повернулась, в глаза его взглянула. Коли мой лес под ударом теперь, долго ли продержится? Я у тебя о враге спросила. Так он у тебя один. Кто мы, мы уже ведаем. А у меня врагов поболее будет. И ведьмы мне не помощницы отныне. Я клич по всем ведущим кинула. Суд будет над Изиславой, да над Словостенной. Страшный суд водя. И заслужили они. Вина на них обеих, а исход один — ведьмы слабее станут. Все ведьмы. Так что мне отныне рассчитывать только на себя приходится. А у меня в воде враги нынче опасные. Последний архимаг королевский Ингиборг, принц Ведьма Канарион, да магистр, что некогда своей желал назвать, сын Ингиборга до да стены Тирамир. А окромя этих известных мне врагов, выходит, есть и куда более опасный враг — Заратарн Эльнтарк. «Справлюсь ли? Мне неведомо. Что, если не смогу, что тогда будет?» Водя молчал. «Он реки хозяин, я лесохозяйка. Мы вместе и порозень тоже. Слишком разные стихии у нас». «Веся, что бы сделала лесная ведунья?» — тихо спросил Водяной. Пожав плечами, ответила. «О леси бы своем заботилась, о его сохранности пеклась, и за границу о пушке не глядела бы». Для истинной хозяйки леса забота одна, ее лес и только. Хороший план, — заметил Водя. Да только я не согласна была. Это плохой план, Водя, — проговорила уверенно. Это очень плохой план. Во всех иных лесах лесные ведуньи были истинные, правильные. И поступали они правильно. Да только к чему привело это, ответь мне? Ответа не требовалось. Ответ мы оба знали. Тяжелые времена наступили. Я снова на старый лес глянула. Сегодня-завтра занята буду, мак у меня печатью заклеймённый, с ним заботы неотложные, а к третьему дню мост мне нужен будет, туда. Водяной руки на груди сложил, неуступчиво посмотрел на меня и спросил. — Сама пойдешь?". Пойду, — сказала решительно. — Глупость, говоришь, Веся, — нахмурился Водя. — От тебя, Водя, мост требуется, в остальном сама разберусь, не маленькая, — заявила гордо. и развернулась, уйти, собираясь, да и заметила. В десяти шагах от нас охранябушка стоял. Глаза синие, злые, челюсти сжаты, на скулах желоваки дергаются нервно. И сам мог будто в ярости. «Охранябушка, а каким ветром тебя нелегкая занесла?» — спросила изумленно. Архимаг хотел было что-то сказать, да не стал. От меня отвернулся, на лес посмотрел, произнес глухо. «Чаще твоя исчезла поспешно». Клюка сама в избушку вернулась. Думал, случилось что-то. Да вижу ты не в опасности. — Да что мне станется-то? — всплеснула руками. — Но ты подожди, охранябушка, будь так добр. С тобой пойду, и ты не заблудишься и мне спокойнее. Ответа его не ждала. Обняла Водину прощание и ушла к охранябушке, невеселая вся, да и думы мои были невеселы.